Виновные в газа устанавливаются. Тьфу ты! Разочарованно плюнул паутиной Человек-паук. Это не сверхспособности, а говно, подытожил Супермен. Секретарь, так и напишите, парни. А я именно так и написала? Обворожительно улыбнулась женщина-кошка. Ишь, нашелся. Щитмен! Сострил Бэтмен. И все засмеялись. В этот самый момент в России стояла глубокая ночь. Захар был связан по рукам и ногам, а ступни его стояли в тазике, где быстро застывал цемент. «Эколог раный, говорил один из громил, размахивая пистолетом. «Отвечай, кто тебя послал?» «Да остынь!» — отвечал им второй громила. «Никто его не посылал, сам поджег. Наши пробили все его звонки и контакты. Утопим его и дело с концом». «Не надо!» — голос Захар. «Хуже будет!» «А что ты сделаешь-то?» Громила был прав.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 Снова повисла тишина. «А что ты тут делаешь одна?» спросил он. «Думаю», — произнесла она, не отводя взгляда от горизонта. «Я когда хочу подумать, киркеп не хожу. Люблю гулять в одиночестве, чтобы никто не мешал». Захар сделал вид, что не понял намека. «Я всегда знал, что ты особенная», — сказал он. «У тебя прекрасные герои». «Это не герой», — отмахнулась Лиля. «Это роли. Герои другие».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 Даю вам неделю. Не справитесь, можете не возвращаться. Президент в последний раз погрызил кулаком и вышел. А еще, громко сказал Человек-паук, этот русский щитман как-то вмешался в наши выборы. И теперь у нас не президент, а какой-то... Закрой рот, сурово одернул его капитан Америка. Здесь всюду камеры. Россия встретила супергероев прохладным отношением Шереметьевской таможни. — От взгляда российских пограничников, — пожаловался капитан Америка, — у меня прям мурашки по спине бегают. — Прости, — раздался голос человека-муравья, — у меня просто визы нет. — У меня колчан забрали, — пожаловался зеленая стрела, — а я без него как без рук. — Катитесь за мной, не толпитесь, — прошипел профессор Икс, устремляя вперед свою инвалидную коляску. — И так на нас все смотрят. Супергерои догадывались, что капитан Калуга живет в Калуге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 Донесся удивленный возглас Лили. Никто в мире не имеет права Супермен стоять без согласия Лиги, твердо сказал Супермен и взмахнул рукой. Включайте лебедку. Опускайте его на лопасти только медленно. Стойте! Раздался голос Лили. «Помирать так с музыкой? Чё? Удивилась Суперженщина. У нас в России такой обычай, соврала Лили. Перед казнью петь и плясать. Лиля вышла в центр цеха и, грациозно танцуя, начала петь очень нежный, лиричный, чувственный, веселый, глубокий, проникновенный шансон. Песня была такая красивая, что супергерои стояли как завороженные, а профессора Икс даже начал едва заметно подергивать в такт левой ногой, хотя прежде ему никогда такую не удавалось. «Я плакать», — шмыгнул носом Халк. «Может, у нее суперспособность?» — восторженно прошептала женщина-кошка. «А может...»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 Отчаянно блеял человек-козел, застряв рогами в решетке. Пытаясь добраться до Захара, рассверепевший Халф измолотил кулаками капитана Америку и Суперженщину. А человек-лосось, случайно попавший Халку под руку, пробил с собой стену и вылетел наружу, упав в реку брюхом кверху. Человек-паук запутался в собственной паутине. Капитан-бумеранг, бросаясь в бой, оттолкнулся от стены обеими ногами, заложил в воздухе неудачный вираж и в усмерть расшибся от ту же стену. Человек-муравей